Глава двадцать «Так-так...» — задумчиво протянул Ризикус, внимательно разглядывая подкравшуюся к нам человека. «Насколько я понимаю, капитан Кочетков — тот самый следователь, что должен искать пропавших девушек». Кочетков в ответ лишь развел руками, не прекращая странно улыбаться. «Теперь понятно, почему по этим делам не было никаких зацепок, Грин. Свой человек в органах. Умно, умно». «Или не совсем человек?» Мастер прищурился и бросил в капитана неизвестное мне заклинание. Слабенькая, по манана на затрате, но явно действенное, так как аура Кочетко сразу же начала меняться, прямо у нас на глазах, разрастаясь в стороны, приобретая сине-голубые оттенки. Ризикус, который определенно ожидал чего-то подобного, довольно улыбнулся и воскликнул. «Ну надо животный элементаль, да еще в симбионте с человеческим телом. Удивительно, просто невероятно». А ведь я вам, Грин, так до конца и не поверил. Но ну, где это видно, чтобы элементаль в человек вселялся? А оно вот как вышло, в высшей степень занимательно. Пришлось приспосабливаться, как бы извиняясь, ответил следователь. Очень недружелюбный мир, знаете ли, по отношению к таким магическим сущностям, как мы. Приспосабливаться, чуть ли не с восторгом спросил маг. А не расскажете, как это у вас получилось, уважаемый? Мастер, перебил я его, не думаю, что в данный момент это актуально. Знание всегда актуальны, Грин», — наставительно произнес Ризикус. «Очень жаль, что ты этого до сих пор не понял. Но это и моя вина тоже, как наставника. А вот что действительно никогда не актуально, так это поспешность». «Мастер, там девушки», — не скрывая раздражения, сказал я. «Эх, Грин, Грин», — продолжая смотреть на Кочеткова, осуждающе покачал головой Ризикус. «Ты еще и невнимателен. Тебе же сказали, что они ушли. И я не вижу повода, от чего мы должны сомневаться в словах нашего нового друга, ведь так?» «Да, ушли», — согласно кивнул капитан, которому был адресован последний вопрос. «Я должен был вас задержать, но вы и сами опоздали». «Вот видишь, мой мальчик», — бросил в мою сторону раничный взгляд Мак, окончательно выводя меня из себя. «Ушли. И я подозреваю, что кто-то им помог. Но в любом случае спешить уже некуда. А вот побеседовать...» — он снова посмотрел на элементали. «Вы ведь нам расскажете, любезный, кто именно вам помог? Да и на другие вопросы я бы хотел получить ответы». «Например, как так получилось, что вашим, эм, спутницам периодически требовались новые тела, а вам нет?» «Да нет тут никакой загадки, маг», — хмыкнул Читков. «На фоне пропажи четырех рыжих девушек никто и никогда не обращал внимания на исчезновение десятилетнего мальчика. Точнее, эти пропажи не связывали друг с другом. Вы люди вообще довольно безалаберны, а уж русские подавно. Что же касается других вопросов, у меня нет желания на них отвечать. И бежать я не собираюсь, зря они там стоят». Вначале я не понял, про кого он говорит, но, присмотревшись, с удивлением обнаружил, что четверо бойцов мастера, которые до этого находились около дома, уже успели взять нас в коробочку. «Не собираешься бежать, говоришь?» — абсолютно серьезно переспросил у элементали Ризикус. «Но ну и беседовать не хочешь. Это значит, что издаваться ты не собираешься, так?» «Так!» — резко выдохнул капитан и вскинул руки, определенно собираясь нас атаковать. Я, следуя вбитым за годы обучения рефлексам, шагнул в сторону и моментально скостовал уже проверенный в бою с элементалями щит. Вот только он не понадобился. Буквально через полсекунды, когда руки Кочеткова только-только успели трансформироваться в два водяных хлыста, нанес свой удар мастер. С его стороны повеяло сильнейшим холодом, который мгновенно выморозил все вокруг. И в том числе потерявшую четкие очертания фигуру капитана. Элементаль, не успевший не атаковать, ни даже сдвинуться с места, за какие-то несколько секунд превратился в ледяную скульптуру. А я вдруг отчетливо понял, что такая же участь могла постигнуть и меня, не успея я поставить щит. Если уж даже сквозь него холод пробирал, Бррр. Предупреждать же надо, раздраженно воскликнул я, посмотрев на невероятно довольного ризикуса. А себе я не успел закрыться? Но ведь успел, как от чего-то абсолютно несущественного отмахнулся он и неожиданно жестко добавил «А если бы не успел, то грош тебе цена, как магу». Договорив, он подошел к насквозь промороженному элементалю и жестом подозвал своих бойцов. «Охраняйте», — приказал он им, и немного тише пробурчал себе под нос. «Хоть кого-то из этих тварей взять получилось». «Так он жив?» — даже забыв про недовольство, удивился я. «Жив, жив», — покивал мастер. «Доставим его на базу, разморозим и изучим. На самом деле очень занятный экземпляр. «Мастер, а что насчет атаки?» — поинтересовался я. «Или вы верите этому существу?» «Я верю себе, Грин. В этом доме никого живого нет, так что и спешить действительно некуда. Отследить, и тем более восстановить портал мы не сможем. А его изучением займутся специалисты». «Ну, надо же хоть посмотреть, что там к чему», — не согласился я. «Возможно, найдем какие-то зацепки?» Ризикус, все еще рассматривающий элементали, резко повернулся и подошел вплотную ко мне. Я сам разберусь, что и в какой последовательности делать, понятно? А тебе тут больше делать нечего, — ледяным тоном произнес Мак. А затем, немного посверлив меня злым взглядом, чуть мягче добавил. Езжай домой, отдохни, телевизор посмотри. Квартиру твою как раз отремонтировали. Или к девушке своей съезди, развлекись. Для вас с Ефимовым работа тут закончена. — А ты немного на себя берешь, мастер, — прошипел я ему в лицо, чувствуя, что еще чуть-чуть и сорвусь. Этим делом изначально начали заниматься мы с напарником, мы же его и доведем до конца. И насчет портала, через который ушли элементали, если они действительно ушли, я тоже хотел бы быть в курсе». «Не забывайся, мальчишка», — оскалился Ризикус, на которого мои слова, похоже, не произвели никакого впечатления. «Твое дело выполнять приказы. В данном случае мои приказы. Так что ноги в руки и пошел вон отсюда, иначе я прикажу тебе выкинуть». «Да неужели?» Чувствуя, что окончательно теряю тормоза, прорычал я. «А может, сам меня выкинешь, старикан? Или слабо?» И не сильно толкнул его в грудь рукой. В тот же миг я краем глаза заметил движение слева-сзади, чуть повернул голову и не без труда увернулся от удара прикладом. Сразу же немного присел, крутанулся на месте и сбил подсечкой напавшего на меня бойца. И тут же пришлось перекатом уходить от удара ногой от еще одного подчиненного Ризикуса. А поднимаясь на ноги, распрямляясь, я почувствовал, как организм перестроился и вошел в боевой режим, а тело словно зажило своей собственной жизнью. Следующие 10 секунд я успешно отбивался от двоих бойцов-мастера. Остальные, к счастью, нападать не спешили. К счастью для них. Несмотря на то, что подготовка у этих ребят была более чем отличная, с противником-магом, успевшим войти в боевой транс, они бы не справились и в десятером, если бы, конечно, не стали стрелять. Ну и я сейчас не использовал боевые заклинания, лишь напитывал в нужный момент конечности маны, увеличивая силу рук и ног, благодаря чему мог даже блокировать удары прикладом. А затем я сам перешел в атаку. Двум бойцам удалось продержаться еще секунд 30, и то лишь благодаря амулетам с кинетическим щитом, который я даже не задумываясь над этим, умудрился дезактивировать. «Мастер», — с неким вызовом произнес я, когда оба напавших на меня бойца разлетелись в разные стороны, да так и остались лежать. Убить я их не убил, но потрепал знатно. Причем никакого сожаления по этому поводу в данный момент не испытывал. Скорее наоборот, чувство удовлетворенности. Боевой режим не просто так называется именно боевым. Помимо абсолютной концентрации появляется еще и нечто вроде жажды победы. Очень жаль, что мне крайне редко удается добиться нужного состояния. Тем временем Ризикус, не размениваясь на слова, атаковал меня сам. За последующие 30 секунд он разразился целой серией точечных заклинаний, цель которых была не отправить меня на тот свет, а обездвижить или вырубить. Но не тут-то было. Я успевал заметить и понять каждое из использованных мастером заклинаний и отразить их. Причем щит, который я снял после атаки Ризикуса на Элементаре, для этого не понадобился. Все было намного проще. Для каждого заклинания я успевал подобрать контрзаклинания с минимальной манозатратой. Наверное, наш бой со стороны напоминал пинг-понг. Мастер словно мячик бросал в меня заклинаниями, а я их либо ловил и моментально уничтожал, либо отбивал в сторону. А спустя минуту с начала схватки я еще и стал понемногу сокращать разделявший нас расстояние, рассчитывая в рукопашную обезвредить старого мага. Но сделать этого я не успел. Когда до ризику оставался буквально шаг, он словно взорвался новой порцией магических ударов. И один из них я, даже несмотря на боевой режим, отбить попросту не успел. Чем именно меня достал мастер, я так и не понял. Перед глазами на пару секунд все помутнело, сбилось дыхание и вроде как даже засбоил вестибулярный аппарат. Когда же мир перестал кружиться, а глаза вновь стали различать окружающие предметы, я понял, что сижу на земле и как припадочный трясу головой. Вот же, интересно, чем это он меня приложил? Не помню я заклинаний с таким необычным эффектом. Успокоился, на удивление миролюбиво спросил Ризику, с которой с легкой ироничной улыбкой возвышался надо мной. «Вроде да», — немного растерянно пробормотал я, прекратив, наконец, трясти головой. И с удивлением понял, что действительно успокоился. А еще попытался понять, какого хрена я вообще в драку кинулся. Нет, мастер, конечно, гад редкостный, да и на нервы мне действовал постоянно, стоило лишь его увидеть или услышать. Но чтобы вот так отметили двоих ни в чем, по сути, невиноватых бойцов, да еще и испытать стойкое желание сломать шею наставнику, что это было? Дошло? — еще шире улыбнулся маг. Не совсем, — покачал я головой. Эх, — перестав улыбаться, вздохнул мастер. Урок это был грин, просто урок. И в чем его смысл? — осторожно поинтересовался я. А сам не понимаешь? Есть парда догадок. но ну, нет, не понимаю. «Разве что вы хотели показать, что до настоящего мага мне еще расти и расти?» «Нет, не угадал. Хотя до настоящего боевого мага тебе действительно еще далеко. Сколько раз я повторял, что в магии силы не главное?» «Много». «Вот, много. И ты сегодня в этом в очередной раз убедился». «Угу», — недовольно пробурчал я. «На собственной шкуре попробовал». «Вот какой же ты все-таки болван, Грин!» — зло воскликнул мастер и неожиданно дал мне подзатыльник. «На какой такой собственной шкуре?» Смысл урока был в том, чтобы показать тебе возможности собственного организма в экстремальных условиях. Возможности, которые в тебе раскрывали пять лет. И у тебя ведь получилось. Ты, доведенный до белого коленя, очень быстро вошел в боевой транс и сражался именно так, как от тебя требовалось. А то, что со мной не справился, уж извини, не дорос еще. Все равно не понимаю. Совсем уж растерялся я. Боги, за что вы меня наказываете? Посмотрев на небо, спросил Ризикус. Немного так постоял, словно ожидая ответа, и вновь посмотрел на меня. «Объясни мне, мальчик, почему во всех предыдущих боях, которых за последние дни было не так уж и мало, ты не использовал все свои резервы?» «Вы про боевой режим?» — наконец-то дошло до меня. Дождался легкого кивка и продолжил. «Мастер, ну вы же сами в курсе, что мне не всегда получается поймать нужный настрой. А если совсем уж честно, то вообще редко получается». «Сейчас же получилось?» — погрозил мне пальцем Ризикус. Так сейчас вы меня просто довели. Грин, запомни. Снова вздохнув, негромко произнес сон. Все эти «не могу» только у тебя в голове. Ты сам ставишь перед собой всевозможные преграды, которых на самом деле не существует. Если у тебя это получилось один раз, то все, ты уже научился. Осталось лишь оттачивать нужные умения. И моментов для этого у тебя было предостаточно. И что самое главное, действуя и как надо, все было бы по-другому. Взял бы живьем эльфийку. Задержал бы эту чертову Настю и, возможно, сумел бы спасти одного очень необычного гостя. А ты вместо этого тупишь и возводишь стену в своем сознании. Я опустил голову и молчал. Не то чтобы мне было стыдно, скорее неприятно, так как мастер все говорил верно. Ладно, так и не дождавшись от меня каких-либо слов, махнул рукой маг. Все придет с опытом. Главное, не забывай сегодняшний урок. И пошли уже, посмотрим, что осталось после элементалей. Спустя полтора часа я устало плюхнулся на пассажирское место своего Туарега, прикрыл глаза и откинул голову на подголовник. Снова секретная информация. Немного подождав, нейтральным тоном поинтересовался Кирилл. «Да нет», — ответил я, открыв глаза и посмотрев на напарника. «Скорее очередной провал, хоть и частичный». А немного подробнее. «Опоздали мы», — вздохнул я. Элементали сменили тела и ушли. Причем им явно кто-то помог, так как ушли они через портал». А если учесть, что порталами легко прыгает одна знакомая мне девица, то выбор помощников невелик. Не самое хреновое, что я так и не понимаю, какого черта ей нужно». «О как!» — задумчиво произнес Кир. «А сами элементали не могли?» «Вряд ли», — покачал я головой. «Мы, конечно, не знаем всех их возможностей, но, судя по тем двум, с которыми довелось столкнуться, такой вариант очень маловероятен». «Двум?» — зацепился за оговорку напарник. — Ага, двум, — кивнул я и поведал ему про Кочеткова. — Хо, как, — повторил Кирилл. — На этот раз удивленно. А ведь получается, что ты был прав на его счет, а я отмахнулся, как дурак. — Да об мы хороши. Я вообще по-хорошему должен был сразу понять, что он такое. Ведь чувствовал же что-то, а проверить не догадался. — Опыта не хватает, — пожал плечами напарник, заставив меня нервно рассмеяться. — Что не так? — Да не, все нормально, — махнул я рукой, все еще улыбаясь. Просто мне Ризикус то же самое сказал совсем недавно. Да еще очередной урок преподал, скотин такая. «Расскажешь?» — заинтересовался Кирилл. «Расскажу», — не стал я отнекиваться. «Только по пути. Поехали домой. Здесь нам делать больше нечего». «Окей». Навострил уши Кир и завел двигатель. «Вот как-то так». Спустя несколько минут закончил я рассказ и развел руками. Довел у меня этот старый хрен. Причем довел на славу. Видимо, еще и ментально воздействовал. Урок, блин. Хорошо, что ножа под рукой не было, а то зарезал бы его нафиг. Учитель он на то и учитель, наставительно произнес напарник рассмеялся. Кстати, давно хотел спросить, а почему ты каждый раз от ножа отказываешься, когда экипируемся? Причем отказываешься категорически, если не сказать жестко. Ножи, я побарабанил пальцами по приборной панели, решая, стоит рассказать Кириллу или нет. В итоге решил, что если расскажу, то ничего страшного не будет. Да и тайн, в принципе, никаких не выдам. «Ты в курсе, как у нас готовят боевых магов, подобных мне?» «Ну, в общих чертах», — задумался напарник. «Вроде как учат не только магии, а вообще всему, что помогает отправлять на тот свет себе подобных, правильно?» «Что-то вроде», — улыбнулся я такой формулировке. «Вообще наша основная задача — встречать гостей и брать их живыми». «Это я в курсе», — перебил он. «Так вот, желательно не просто взять гостей живым, но и самому на тот свет не отправиться». Потому и учат нас на совесть. Помимо магии есть еще стрельба, рукопашный бой даже владение холодным оружием. Причем на основах не останавливаются, заставляя во всем добиваться максимума. А так как сама школа место необычное, то и методы обучения и учителей стандартными не назовешь при всем желании. Это я тоже в курсе, если ты не помнишь. Вновь влез Кирилл. Не перебивай, попросил я, я сам собьюсь. На чем я остановился? На методах и учителях. Ага. Так вот, обучают там по максимуму, стараются выжить все из организма и даже больше того. И если со стрелковой подготовкой все еще более-менее привычно, то рукопашкой и владение холодным оружием идут отдельной статьей. Про рукопашный бой сейчас распространяться не буду, с ним у меня все нормально. А вот с холодным оружием учителя накосячили. Это как? Все же не сдержавшись, спросил Кирилл с неподдельным интересом в голосе. Начнем с того, что обучали меня не только бои на ножах, но и многому другому. Мечи, топоры, шпаги, даже глефы заставляли махать, причем обучали серьезно, на износ. По большому счету, к пятому году обучения я мог бы зарабатывать на платных дуэлях, живимых в каком-нибудь средневековье. И все бы ничего, остановись мои учителя на достигнутом. Но они не остановились и провели один довольно сложный магический ритуал, который, скажем так, он пробуждает память крови. Что это за хрень, лучше не спрашивай, сам толком не понимаю, но человек, которому ее пробудили, получает возможность владеть оружием на том уровне, на каком владел кто-нибудь из его предков. Конечно, с учетом того, что в предках были войны. И подбодрил меня напарник, которого, похоже, очень увлек мой рассказ. Не удался ритуал, что ли? В том-то и дело, что удался, вздохнул я. Вот только оказалось, что в предках у меня был какой-то гребаный маньяк-убийца. Ну, не совсем, конечно, маньяк, а берсерк, в общем. Причем неправильный. Короче, стоит мне в бою схватиться за нож, как тут же срывает планку. Основательно так срывает. Я после ритуала чуть был наставника не зарезал. А если учесть, что до этого на тренировках я его вообще ни раз достать не мог, то вот. Фигня, в общем, получилась. Поэтому ножи я с собой не беру теперь. Мне от них посоветовали держаться подальше. Настоятельно так посоветовали. Самое обидное, что проведя ритуала ритуал в первый год обучения, не в последний, то владению холодным оружием мне не обучали бы совсем. Было бы больше времени на все остальное. «О как!» — в который уже раз за сегодня повторил Кирилл. «Тебя заклинило, что ли?» — хмыкнул я. «Да просто новости сегодня все такие, что других слов и не остается», — пожал плечами напарник. «Кстати, ты сказал, что элементали сменили тела. А со старыми что, потерли память?» «Нет», — помрачнел я, вспомнив то, что мы нашли в доме. «Эти твари их убили. Тела были словно выжжены изнутри».